Светка попросила Кольку прикрыть ее, на полчаса раньше закончила работу и рванула домой. Нужно было подготовиться к сегодняшнему вечеру, сделать его особенным, чтобы Игорь, да яна сама, запомнили его на всю жизнь. Жалко, что они не в Москве. Можно было бы заказать доставку алых роз, а лучше уже сразу лепестков, чтобы выстелить ими дорогу к ее сердцу и постели. Ладно, обойдёмся подручными средствами. Но нужно поторопиться. Времени до возвращения Игоря оставалось в обрез. Светка забежала на кухню и бросилась к плите, приподнимая две крышки сразу. К счастью, сегодня Степановна приготовила мясо по-французски, а к нему запеканку из баклажанов. Отлично. Это она сумеет красиво сервировать. Да, надо признать, готовкой поразить Игоря ей не удалось. Но зато у нее есть талант делать красивыми обыденные вещи. Вот и дома, когда они с мамой устраивали совместные ужины, то сервировала стол всегда Света. Она нарезала хлеб, красиво разложила на блюде овощи и зелень. Достала из холодильника начатую бутылку белого вина и налила в два бокала. С цветами было сложнее, но девушка вспомнила о петуньях, попавшихся вчера ей на пути. Выскочила на улицу, и сорвала три чахлых цветка. Конечно, получился так себе букет, но за неимением времени и других возможностей, как говорится, и рак станет рыбой. Налила в невысокую вазочку воды и поставила цветы в центре стола. Вокруг них разместила несколько ароматических свечей в прозрачных стаканах. Зажжет их позже, когда мужчина вернется домой. Света бросила взгляд на салфетки, с которыми так заморочилась в прошлый раз, когда готовила Игорю обед. Но решила, что сейчас на это уже не будет времени и убежала к себе. Девушка открыла шкаф, оглядывая взятые с собой наряды. Остановилась на темно-голубом платье до колен. На нем был довольно скромный вырез спереди и глубокий сзади. Света приложила платье к себе и посмотрелась в зеркало. Да, этот цвет ей идет. Игорю понравится. На душ времени оставалось немного, поэтому девушка раздевалась уже на ходу. Сразу забралась в ванную и до упора открыла кран. На спину и волосы ей ударили мощные струи горячей воды. Светка терпела, пусть распарится кожа, тогда она будет красивого оттенка. Затем быстро промыла волосы и тело шампунем, дождалась, когда он смоется и, выключив воду, растерлась полотенцем. Собрав разбросанную по ванной одеждой, девушка решила, что пока Игоря нет, она и так добежит до своей комнаты. На всякий случай обернулась полотенцем и рванула к себе. Он, кажется, должен был вернуться с минуты на минуту. Открыв дверь, Светка едва не сбила ею зазевавшегося Игоря. Девушка хотела было затормозить, чтобы не столкнуться с ним, но сила инерции неумолимо несла ее вперед в руки мужчины. и Игорь не стал сопротивляться. Он подхватил ее в объятия и прижал к себе, удерживая на ногах. «Куда бежишь?» — спросил с непонятной интонацией. Его голос почему-то звучал хрипло, словно он переел мороженого. Светка, находясь в его руках, чувствовала себя очень странно. Ее бросало то в жар, то в холод. Пальцы, ухватившиеся за мужские плечи, в поисках опоры, чуть подрагивали. Глаза сами собой начали закрываться, а губы вытягиваться в трубочку, подставляясь для поцелуя. Она задержала дыхание, уверенная, что вот сейчас это и произойдет. Миг. Другой. Третий. Света открыла глаза. Лицо Игоря нависало над ней. Он смотрел на нее потемневшими глазами, но с каким-то странным выражением. Девушке даже показалось, что он борется сам с собой. «Ну же!» — мысленно поталкивала она его. «Сделай это! Поцелуй меня!» «Извини, это я виноват. Надо смотреть, куда иду». Мужчина медленно выпустил ее из объятий и, убедившись, что она твердо стоит на ногах, отошел в сторону. «Разочарование! Чувство утраты! Неимоверная обида!» Все это волной нахлынуло на Свету, погребая ее под собой. Неужели ей только показалось, и на самом деле она ему совсем не нравится? Игорь уже подошел к двери своей комнаты и взялся за ручку, но вдруг обернулся и посмотрел прямо на нее. Свету снова обдало жаром от этого взгляда, а потом она задрожала, словно от холода. Уже решила сделать шаг к нему навстречу, но мужчина скрылся за дверью. И только тут Света осознала, что стояла перед ним почти голая, завернувшись лишь в махровое полотенце, в то время как мокрые волосы темными прядями облепили ее лицо. «Вот блин!» — прошептала девушка и поспешила юркнуть в свою спальню. Внутри она скинула с себя полотенце, бросила его на кровать, подошла к зеркалу и осмотрела себя. Перед ней стояла молодая, красивая женщина, с длинными ногами, высокой тонкой талией, небольшой изящной грудью, гладкой кожей. И что ему еще надо? Света покрутилась, осмотрев еще и круглые подтянутые ягодицы, что называется кровь с молоком. Почему тогда он не поцеловал ее? И тут в памяти всплыли Колькины слова. — Он не знает, что ты в него влюблена. Неужели до сих пор не догадался? Хотя, с другой стороны, как он мог бы догадаться? Ну, подумаешь, налетела на него в коридоре почти голая. То, что он не воспринимал это как намек на более тесное знакомство, говорит об Игоре как о настоящем джентльмене, не пожелавшем воспользоваться минутой слабостью девушки. А ей, если она хочет привлечь его внимание и поразить своими женскими чарами, следует быть более настойчивой, не отпускать его. и не сбегать в свою комнату. Так, решено. Она одевается, делает макияж и спускается вниз, за ужином сражает его на повал. Так что эту ночь они точно проведут вместе. Сегодня этот мужчина из неподдающегося превратится в поддавшегося. Уж она постарается.